Глава вторая. На границе Карелии. 18.07. Чупа. Карелия. 1017 километров до Санкт-Петербурга. «Я не пойму, ты совсем идиот! А ну посмотри на меня!» Яна даже не старалась говорить спокойно. Косые солнечные лучи пробивались сквозь кроны сосен, бросая ажурную тень на спины гранитных скал. Прогретый воздух сладко пах хвоей, К дыму костра примешивался запах ганджи. Вдалеке смутно поблескивали ледяные волны залива. я настояла под чужими взглядами, прямо-таки физически ощущая свою неуместность на этом празднике безмятежности. Она сглотнула и покрепче зажала в руке две скомканные бледно-рыжие бумажки. забудьте об тех неудачниках. Пусть себе пялятся. Она с вызовом оглядела чужую компанию, стараясь не смотреть только вправо, в сторону лениво колышущегося пестрого гамака. У ее ног на цветастом покрывале сидел парень с дредами и скорбным лицом аскетом. Зажав в зубах варган, он покачивался из стороны в сторону и тянул один и тот же медитативный мотив. Чуть поодаль расположились двое, похожие, как близнецы. Парень сидел по-турецки, с непроницаемым лицом перелистывая страницы потрёпанной книги. Яна почти не сомневалась, Это был Томик кируака Загорелая девушка подле брата безмолвно колдовала над костром, звеня браслетами на тонких запястьях. В углях шипела закопченная медная джезва. «Кофе?» — смуглая ведьма вопросительно изогнула бровь. «Спасибо, не стоит». Я надбросила с глаз выгоревшую прядь волос и нехотя перевела взгляд вправо. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» «Бэйби, не нервничай!» Сид лениво потянулся. «Хочешь, иди к нам?» Он снял руку с плеча рыжей миниатюрной девчонки и неуклюже завозился, выбираясь из гамака. «А, эти мне волосы прижал!» пискнула рыжеволосая, но тут же зашлась хрипловатым счастливым смехом. Яна почувствовала, как краснеет. Она зло сощурилась и закусила губу. «Так что ты мне хотела сказать?» Сид встал перед Яной, заслоняя собой девушку в гамаке я наскинула голову и в бешенстве уставилась на приятеля дранные джинсы рыжая щетина на узком лице сигарета за ухом тощий голый по пояс татуировка на ребрах и почти никогда не бывает трезвым этот никогда не повзрослеет но до чего же здорово целуется выдохнув она вкратчиво проговорила сит ты же говорил у нас поезд в семь пятьдесят две вечера есть такое Сид глотнул вина из картонной коробки, едва не поперхнулся и с усмешкой заглянул Яне в глаза. «И?» «А вот тут!» Девушка расправила плацкартный билет и остервенела, чиркнула ногтем по бумаге. «Черным по белому написано. Отправление в 17.52». «Да ладно!» Сфокусировав взгляд на рыжей бумажке, Сид расхохотался своим до невозможности заразительным смехом. «Да, что тут скажешь? Shit happens! Не уследил!» «Идиот!» — прошепела Яна. «Понеслась!» Сид закатил глаза. «Яныч, ну ушел наш поезд! Ничего! Сейчас вот с ребятами покурим, барахло сложим и айда на трассу! Автостопом домой доберемся быстрее поезда!» «Отвечаю!» «Нет уж!» — Яна снова почти кричала. «Никаких ребят! И никаких покурим! Хватит! Живо собирайся!» От костра послышались негромкие смешки. Я не до смерти захотелось согнать с их лиц эти нагловатые, безразличные ухмылки. Вздохнув, она сделала над собой усилие и заговорила раздельно, по слогам. «Слушай сюда. Завтра в 16.00 мне надо быть в городе. Это не обсуждается!» «Угу, как скажешь!» — Сид зевнул. Почесал бритый затылок и подмигнул Яне. «Да ты не кипятись так! Ну, опоздаешь на свой самолет, делов-то! Подождет твой Ки-Уэст!» Парень-музыкант наконец оборвал заунывный мотив и с интересом взглянул на Яну. «Губа не дура у твоей подружки!» «Ага!» — Сид хохотнул. «Будет у нас Яночка как Хемингуэй! Под пальмами жить, котов кормить! Не, ну в самом деле! Полетишь послезавтра!» «Никуда твоя Флорида не денется!» Яна почувствовала, как глазам подступают злые слезы. Она собралась силами и выпалила. ни хрена Билеты невозвратные! Гульнула напоследок, и хватит! Я уезжаю!» Яна удовлетворенно отметила, что голос почти не дрожит, и перевела дух. Обвела присутствующих чуточку высокомерным взглядом и бросила Сиду в лицо. «Такие вот дела, приятель. Собирайся, фестиваль окончен!» Дернув плечом, она пошла прочь. День клонился к вечеру. Люди кругом сворачивали палатки, снимались с деревьев гамаки и пестрые флаги. Музыка больше не играла, сцена без аппаратуры опустела, фестиваль действительно был окончен. И плевать, что там за ее спиной он сейчас обнимает ту рыжую. Домой он уедет с Яной. 20.41. Трасса Р-21 тысячи семь километров до санкт петербурга сит шагал по обочине насвистывая веселый мотивчик видавшие виды кеды на каждом шагу поднимали облачка пыли рюкзак неприятно давил на обгоревшие плечи блин вот тебе и север подчище флориды будет пустынная трасса петляла среди светлого соснового бора в закатных лучах роились стаи машкары Впереди, шагах в десяти, смешно косолапила Янка. Штанины метут пыльную обочину, клетчатая рубашка повязана на поясе. В выгоревших соломенных волосах застряла пара сосновых игл Большой палец, вытянутая руки, смотрит в небо. Совсем еще девчонка. Сид вдруг с удивлением отметил, как в груди его шевельнулась непрошенная щемящая нежность. Захотелось догнать подругу, провести ладонью по ее волосам, бережно снять иголки, коснуться губами худенького веснущатого плеча, а подключиться у нее смешная родинка. Вообще-то Сид едва знал эту девчонку, но почти все в ней бесило. Ее неумение ладить с людьми, взбалмошность и настырность довели бы любого. И все же, все же перед глазами снова встал тот дождливый вечер три недели назад Сид за барной стойкой полирует бокалы я нашел себя буду на старости лет мешать коктейли так он смеялся рассказывая о своей новой работе друзьям друзья тоже смеялись уж они то отлично знали что еще ни на одном месте он не продержался дольше месяца Сид перекати поле так они его звали тем вечером шел футбольный матч играл манчестер сам Сид никогда не понимал футбол Подавив зевок, он поудобнее перехватил полотенце и потянулся за следующим бокалом. «Бармен, виски!» Звонкий, вызывающий голос, прозвучал так неожиданно, что резанул ухо. Сид поднял глаза. Говорила взъерошенная белоголовая девчушка лет двадцати. «Пожалуйста», — добавила она, чуть съежившись под его взглядом. «Девушка, у вас тушь потекла», — сказал он и плеснул в стакан на два пальца золотистой жидкости подумал и чуть разбавил водой. «Так дождь же!» — пожала плечами гостья, но тут же будто опомнилась и повысила голос. «Тебя спросить забыли!» Сид покосился на девчонку. Вроде не пьяная, просто оборзевшая. Он с пристуком поставил стакан перед нахалкой и повернулся к ней спиной. Девчонка просидела за стойкой весь вечер, цедила свой виски и неотрывно пялилась в телефон. Сиду даже не понравилась. Но когда она попросила счет, он зачем-то в торопях нацарапал на салфетке номер телефона. Положил перед ней на стойку и подмигнул. «Позвони, как хорошим манерам научишься!» Перед самым закрытием бара девчонка ушла, оставив под пустым стаканом чаевые. Рядом валялась скомканная салфетка. Сид досадливо поморщился. Он почувствовал себя униженным. Через два дня она позвонила. И вот три недели спустя они придут по трассе в Карелии, и вечернее солнце немилосердно сжет им плечи. «Эй, не отставай!» Яна оглянулась на ходу. и взгляды встретились. Сид улыбнулся девушке. Секунду помедлив, Яна усмехнулась в ответ. Глаза ее неожиданно потеплели. «Янка, ты красивая!» — проговорил Сид негромко, продолжая улыбаться. Мимо с грохотом пронеслась фура. «Что?» Яна потрясла головой, явно не разобрав. Сид махнул рукой. «Неважно». Шагать по пыльной трассе вдруг показалось легко и светло. На обочине притормозила помятая девятка с местными номерами. «Берут, Сид, берут!» Яна в припрыжку припустила к машине. Сид ускорил шаг и оттер подругу от двери с опущенным стеклом. «Садитесь! Километров пять подброшу!» Водитель гостеприимно сверкнул золотым зубом. — Нет, спасибо, нам дальше. Сид махнул рукой, отступая обратно к обочине. Водитель буркнул что-то неразборчивое и дал по газам. Ребят обдало облаком пыли и бензиновой вонью. — Ты что творишь? — зло зашипела Яна. — Совсем дебил. Ты это нарочно? Сид вздохнул, сдерживаясь. — Яночка. Он постарался улыбнуться ей ласково, как маленькому ребенку. — Ты на часы смотрела? Между прочим... «Да, смотрела. И знаешь что?» Сид поморщился. Яна снова на него почти орала. «Через двадцать два часа закрывается регистрация на самый важный в моей жизни рейс». «Да как ты думаешь?» — она театрально развела руками. «Я хочу быть здесь или в той машине?» Сид выдержал паузу и продолжил ровным голосом. Так, словно его и не перебивали. «Стемнеет скоро. По темноте никто подбирать не станет. Машины надо длинные ловить, чтобы на всю ночь». Поняла теперь? я насузила холодные, отливающие серым металлом глаза, приблизилась к Сиду и уперла палец ему в грудь. «Мы из-за тебя вообще никуда не уедем. Следующая же машина наша, без никаких». Сид покосился на палец с обкусанным ногтем. Покрасневшая на солнце грудь соднила от прикосновения. «Окей, маленький босс, как скажешь». Яна удовлетворенно хмыкнула. Спор был окончен. Она развернулась и победно зашлепала по обочине. Даже не обернулась проверить, идет ли Сид. Он сокрушенно потянул из-за уха сигарету. Вот устроила головняк. В следующий раз надо с хипушкой мутить. 21.50. Поворот на Лоухе. 980 километров до Санкт-Петербурга. сит что делать-то будем? я настояла зябко обхватив себя за плечи и вглядывалась в сумерки. Дорога была удручающе пуста. Сначала все шло хорошо. Сид больше не спорил насчет машин, и Яна молча шагала впереди, наслаждаясь победой. Солнце весело выглядывало из-за верхушек сосен, и душу заполняла глубинная уверенность — они все успеют. Скоро трасса сделала очередной виток, и они оказались в зоне дорожных работ. Пахло мазутом и горячим асфальтом, шумела техника. Почему-то Яну рассмешила вся эта городская суета посреди леса в девять вечера. Когда на обочине затормозил автобус, девушка и вовсе воспряла духом. Автобус выглядел совсем допотопным, но зато словно светился розоватым светом в закатных лучах. «Вот это хиппи-бас! Как по заказу!» — присвистнул Сид. Дверь открылась, и Яна шустро заскочила внутрь. За рулем приветливо улыбался кряжестый седой мужик. На сиденьях сзади были накиданы какие-то тросы и гора оранжевых спецовок. «Здрасте!» — Яна робко улыбнулась. «А вы далеко?» «Да не стой в дверях, заходи!» — водитель махнул рукой. «Километров двадцать подбросим!» Благодарно кивнув, Яна шмыгнула внутрь салона. За водительским креслом восседала царственно потрясая тройным подбородком Матрона в синем столовском переднике. У ее ног утвердились два бидона внушительных размеров. «Ой, детишки!» — изумилась Матрона. «А вы чего тут?» «Тетенька, здравствуйте!» — смешно прогнусавил Сид. «А мы тут путешествуем, прямо как Чук и Гек». Яна недоуменно оглянулась и почувствовала, как у нее краснеют уши. Сид стоял на вытяжку, сложив губы трубочкой и сделав умильное выражение лица. «Дебил великовозрастный! Того и гляди, слюни пустит Ощутимо наступив приятелю на ногу, Яна злобно прошипела в его сторону. «Идиот! Не юродствуй!» «Ай-яй, ты мне ногу отдавила!» Тут же принялся обложить Сид, запрыгав на одной ноге. Как ему удавалось при этом сохранять равновесие в движущемся автобусе, да еще и с рюкзаком на спине, для Яны оставалось загадкой. Чувствуя, как теряет остатки самообладания, она протиснулась на одно из задних сидений и демонстративно отвернулась к окну. сит между тем, завершив представление, с невинным видом покосился в сторону бидонов. «Как же вкусно тут у вас пахнет! Прям по-домашнему!» «А я смотрю, ты, парень, не промах! Умеешь нос по ветру держать!» Повариха разразилась басовитым смехом. «Угадал! Мы обеды рабочим ночной смены развозили!» Смерив вседо добродушным взглядом, тетка расплылась покровительственной улыбке. «Давай миску, пока не совсем остыло Хоть подкормить тебя, а то тощий такой!» «И за что, спрашивается, его все бабы так любят?» — свирепо подумала Яна, сползая пониже и наблюдая за приятелем из-за спинок сидений. «Спасибо! Вовек не забуду вашей доброты!» Сид прижал руку к сердцу и изобразил сомнительное па, в тряске автобуса, сошедшее за расшаркивание. «Вот зато и любят, видимо». Уже через минуту Сид опустошал миску, на все лады нахваливая стряпню. Автобус наполнился дивным ароматом борща. Яна сглотнула. Споры про меня и не вспомнят, лишь бы самому пожрать. Злые мысли помогали отвлечься от сосущего чувства голода. «Яныч, а ты чего там? Давай подгребай, пока угощают!» Секунду помедлив, Яна выбралась из-за сидений. Она испытывала смесь облегчения с досадой. «Все хорошее быстро кончается. Кончились и те двадцать километров в солнечном автобусе». Теперь они уже битых полчаса торчали на обочине, и притихшая в сумерках трасса выглядела пугающе. Яна передернула плечами. «Ау, ты там уснул?» Оглянувшись, она сжала кулаки в бессильной злости. Сит растянулся на рюкзаке и потягивал вино из коробки, флегматично глядя в небо. «Янка, не суетись! Будет как будет!» «Ты серьезно?» Резким движением Яна вырвала коробку и запустила ее по кривой дуге в кусты. «Алкаш конченый! Достал!» «Девочка, мы знакомы без году неделю», — недобро сощурился Сид. «Немного ли на себя берешь?» «Повзрослей, наконец, придурок!» — презрительно фыркнула Яна. Сид сел. Теперь он смотрел на нее в упор, и в его глазах зажглись зловещие огоньки. Яна попятилась. Она почувствовала себя не в своей тарелке. Сид негромко заговорил, делая паузы между фразами. — Значит, так. Я предупреждал, что так будет. Предупреждал. — Да я же... — начала была Яна. — Закрой рот. Я не закончу. Яна послушно умолкла. Она еще не слышала, чтобы дурашливый, безобидный фрик Сид говорил вот таким голосом. — Я сказал, что так будет. Тебе было насрать. Теперь мы застряли, и я крайний. Прикалываешься? Склонив голову на бок, Сид криво усмехнулся и закончил. вообще ты забавная но вот лечить меня не смей, поняла?» Яна закусила губу. Ситуация была паршивая сама по себе, а теперь все вообще покатилось к чертям. «Зачем ты меня вообще позвал на этот фестиваль, если я тебя так бешу?» Сид закурил и откинулся обратно на рюкзак. Выдохнув в небо колечко дыма, он безмятешно протянул. «Да по пьяни позвал. Я же не думал, что ты правда поедешь». Яна почувствовала, как из глаз брызнули горячие злые слезы. Она резко отвернулась, пряча лицо. «Я думала, что кое-что значу для тебя». Конечно, она промолчала. Из-за поворота показалась натужно гудя груженная газель. Я нападалась на проезжую часть, нетерпеливо тряся вытянутой рукой. Машина притормозила. Девушка проворно распахнула дверь. «Здравствуйте, мы в Питер!» «Садитесь!» — рыхлый темноволосый парень махнул рукой. «Я до Петрозаводска». Забравшись на заднее сиденье сит надвинул на лицо капюшон толстовки и буркнул. — Я спать. Разбуди, как устанешь. Яна досадливо дернула плечом и протянула руку водителю. — Яна, будем знакомы. Парень кивнул, трогаясь. — Артем, ну развлекай, что ли, нам до утра ехать. Яна безнадежно вздохнула. Кажется, ночь предстояла долгая. 23.50 14-й километр дороги кем левала. 830 километров до Санкт-Петербурга. Яна подавила зевок. В кабине уже минут 10 царило тягостное молчание. Артем оказался не лучшим собеседником. Грузный и весь какой-то напряженный, он то и дело посматривал на Яну странным взглядом. Нервничая и злясь, она старательно улыбалась и выдавала заученные реплики про погоду, дорогу и политику. Однако постепенно фразы начали повисать в воздухе. И теперь тишину кабины оживлял только монотонный гул двигателя. Яна скосила глаза на часы на приборной доске. Нужно было говорить, но говорить было уже не о чем. Кашлянув, она подала голос. — А сколько до Петрика осталось? — Тём! — Неуклюжая попытка возобновить беседу. Вопрос остался без ответа. Но через пару минут машина плавно съехала на обочину. Под колесами заскрипел гравий. Сзади завозился, но не проснулся сит «Дрыхнешь, халявщик, кто бы сомневался!» — раздраженно подумала Яна. Артем открыл дверь и потянулся. «Тормознем, размяться надо!» Снаружи царила прозрачная белая ночь. На дороге было пусто. Яна выпрыгнула наружу и зябко поежилась. Воздух был совсем холодный. Она принялась бесцельно бродить по обочине, пиная камушки. Вдалеке запел соловей. «Куришь?» Не оборачиваясь, Яна мотнула головой и начала было отвечать. «Нет, не курю, я... Эй!» — настойчиво окликнул Артем. Она оглянулась. Парень стоял в паре шагов, задумчиво крутя в пальцах крошечный сверток фольги. Яна занервничала. «Это то, о чем я думаю?» Она едва заметно поморщилась, услышав собственный напряженный голос. «Гашиш просто улетный!» — осклабился Артем. «Так куришь? Вообще-то я против наркотиков!» Яна переступила с ноги на ногу и слегка воинственно подалась вперед, готовясь к спору. Сид бы сейчас сказал, дура ты, дура и есть. Зафига ссориться с драйвером на пустой трассе, где никто потом не подберет. Яна мысленно отогнала от себя голос Сида, хотя, конечно, он был прав. Артем выжидательно смотрел на нее. Сделав над собой усилие, Яна улыбнулась и смягчила голос. Я никогда не пробовала. — Гонишь? — Артем прыснул. — Что, вся из себя правильная? Яна замялась. Секунду поколебавшись, она оглянулась на кабину газели. Сид посапывал, прислонившись к стеклу. Изо рта свесилась тоненькая ниточка слюны. — Какого черта? Знаю я, чтобы сейчас сделал Сид. Устроил бы балаган, сам напрашиваясь курнуть с водилой. Яну так и обожгло желание отомстить Сиду за все прошедшие три дня. Те три дня, что она была предоставлена сама себе и вынуждена еще и приглядывать за приятелем, как бы ни натворил дел. В памяти всплыл унизительный эпизод. Яна Сидом грелись у костра, тесно прижавшись друг к другу и укутавшись одним на двоих пледом. С момента приезда на фестиваль это был первый раз, когда Сид предпочел Яну соседской компании с рыжей девчонкой. Задумчиво глядя в пламя, Яна улыбнулась и промурлыкала. «Хорошо-то как...» Сид повернул голову, лукаво уставившись на подругу в упор. Его губы оказались совсем близко от ее щеки. Яна ощутила тепло внизу живота. беби хочешь потрепуем?» «Что?» Яна резко повернулась к Сиду распахнула глаза. «Что ты?» Сид усмехнулся. Его дыхание буквально обожгло щеку Яни. «Да я из Питера с собой привез, на двоих захватил». Внутренне ощетинившись, Яна отодвинулась подальше и твердо сказала. «Нет, лично мне и так хорошо». «Ага, ну как знаешь», — Сид зевнул. Помедлив пару секунд, он легко поднялся и бросил. «Ладно, я пойду тогда. Ложись, меня не жди». Яна молча слушала, как у нее за спиной стихал звук шагов. Через полминуты от соседнего костра раздался восторженный взвизг. «А, Сид, иди сюда, чувак, обниматься будем». «Не уходи, пожалуйста». Яна прикусила задрожавшую губу. «Яна решилась. Да пропади оно все пропадом. Сегодня моя очередь оттянуться». Она наигранно улыбнулась и махнула рукой. «Ну давай, уговорил». Артем ухмыльнулся, шагнул обратно к машине и скрылся в салоне. Вскоре он вернулся, сжимая в мясистой пятерне закопченную пластиковую бутылку. «Вот, смотри, как это делается». Через пять минут я стояла, напряженно вглядываясь из глаза водителю. Тот явно начал расслабляться. Лицо выглядело значительно добрее. Или ей это только кажется? «А ты рисковая!» — хохотнул Артем. «В смысле?» — все еще слегка воинственно переспросила Яна. «Забей, поехали уже!» Вздохнув с облегчением, она забралась в салон. Нутро газели встретило ее ласковым теплом. На заднем сиденье тихо посапывал сид. Яну накрыло чувство уюта. Машина плавно тронулась. Они покатили вперед, постепенно набирая скорость. За лобовым стеклом монотонно велась дорога. Вдоль нее застыли призрачные стражи-сосны. Колдовская белая ночь была прозрачна, из открытого окна тянуло чем-то волнующим и несбыточным. Яна мечтательно улыбнулась. Еще раз обернувшись, она с нежностью взглянула на своего приятеля. Во сне его худое лицо расслабилось, губы чуть тронула усмешка. Морщины разгладились, и Сид стал похож на мальчишку. Питер Пен. Яна удивилась, услышав, как тепло прозвучал ее голос. «Что говоришь?» — переспросил Артем. «Как он тебе?» — она кивнула в сторону задних сидений. «Кто? Этот?» «Да додик какой-то!» — фыркнул парень. Яна посуровила. Подавшись вперед, она заглянула водилю в лицо. «Артем!» «Тема!» «Вот скажи, ты в гадание веришь?» «В смысле?» — парень нахмурил ершистые темные брови. «Ну вот смотри!» — проникновенно начала Яна. Люди на картах гадают. На судьбу, на желание, на суженого Ты прям как моя бабка, — хохотнул Артем. Не отвлекайся. Яна шутливо хлопнула его по плечу. Лучше зацени. Мне вот его... Яна вновь мотнула головой в сторону заднего сиденья Еще в детстве подружка обещала. Не понял. Но она мне на картах гадала. На любовь, значит. Яна снова мечтательно улыбнулась. Сказала, выйду замуж за рыжего. «Представляешь?» «Так он же лысый! Причем тут рыжий?» Артем поморщился. «Не грузи, а?» «Да, пожалуйста!» Она обиделась и умолкла. Несколько минут прошло в молчании. Машина постепенно набирала ход. «Слушай!» — нефопат хихикнула Яна. «А мы не слишком разогнались? Шоссе петляет, а ты прямо по центру едешь!» Артем повернул голову и несколько секунд внимательно смотрел на Яну. Потом, пожав плечами, все же медленно сбросил скорость. Яна успокоилась и откинулась на спинку кресла. Постепенно ее стала клонить в сон. «Я немного посижу с закрытыми глазами. Ты не против?» Судя по голосу, Артем ухмыльнулся. Уже проваливаясь в мутную тяжелую дремоту, она ощутила на своем колене чужую руку. «Сид?» — сонно пробормотала Яна. 0010. Заправка «Лукойл». 760 километров до Санкт-Петербурга. Сид проснулся от того, что машина остановилась. Выныривать из теплого уюта забытья не хотелось. Во сне он в развалочку шагал по солнечной набережной Ки-Уэста. К вечеру немилосердная жара отступила. Закат горел неприлично ярко, а в ближайшем баре его ждала Янка. Это для нее Сид нес на плече гитару. Сегодня вечером он будет играть регги, а Яна наворачивать свое любимое клубничное мороженое. Не открывая глаз сит потянул носом воздух. Пахло застарелым табачным дымом, соляркой и, кажется, поражением. «Да уж, старушка-реальность умеет быть жестокой. Спасибо, хоть похмелья нет!» Поежившись, он разлепил глаза. Стянув капюшон, выглянул в окно. «Заправка. Кафе 24 на 7. Небольшая стоянка грузовиков. Что там у нас? Перекур?» Сид поморщился. Голос сосна был хриплый и все еще отдавал обреченностью. Водила что-то неразборчиво буркнул под нос и обернулся. Сиду показалось, что выглядел парень не слишком приветливо. Вымотался, бедолага, весь вечер с Янкой один на один. Отводя глаза, Сид досадливо дернул щекой. Даже в мыслях он не мог не зубоскалить. Старая привычка. «Браток, не впадлу будет, за кофе сгоняй!» Водитель перегнулся через сиденье, протягивая сложенные купюры. «Да не вопрос!» Сид потянулся и зевнул. «Яноч, ты как там?» «Шоколадку еще хочу!» — капризно протянула девушка. «Докопалась на ровном месте, устроила скандал, а потом... На тебе, шоколадку хочу!» «Женщины!» Покачав головой, Сид выпрыгнул из машины. Зайдя на заправку, он окинул взглядом безликий торговый зал, залитый дежурно ярким светом ламп. Мельком глянул на часы на стене, прикинул, сколько должно было остаться позади километров. Получалось неплохо. Зацепив по пути сникер со стойки, Сид подошел к прилавку и окликнул кассиршу, клевавшую носом над журналом. «Девушка, у вас почему профиль такой аристократичный?» Девица заторможенно подняла голову и остановила на нем взгляд глаз, наводивших на мысли о рыбьем брюхе. Скосившись на бейджик, Сид приветственно подмигнул. «Что читаем, Алёна?» Голова кассирши качнулась подобием подобии милостивого кивка. «Какой у вас будет заказ?» «Три кофе и сникерс. Вот». Сид выложил на прилавок свернутые купюры и шоколадку. «Так что читали?» Возясь с кофемашиной, девушка бросила на него уже чуть более осмысленный взгляд. «А вам, собственно, зачем?» Сид сунул руки в карманы и потряс головой, силясь отогнать невесть, откуда поднявшееся раздражение. Улыбнулся своей чуть дурашливой улыбкой, которую всегда так любили женщины. «А мне, знаете ли, по долгу службы положено все о красивых девушках знать». «Надо же!» Алена смотрела серьезно, без тени кокетства. «И кем вы работаете?» «Гинекологом», — рисковато бросил Сид. Девушка поджала губы. «Вот ваш кофе». Сид поморщился. «Что это я?» «На пустом месте завелся. Хватку, что ли, теряю?» «Спасибо, Алёнушка, сдачи не надо». Сид кинул прощальный взгляд на кассиршу и устремился к выходу. Хотелось курить. «Блин, стаканчика три, как нести буду?» Натянув на ладони рукава толстовки, Сид кое-как подхватил все три бумажных стаканчика и понёс, обжигаясь. Толкнул коленом дверь, вышел наружу, торопливо устремился к машине. И встал столбом, не дойдя пары метров. За стеклом в кабине творилось невероятное. Водитель целовал Яну в шею, а девушка застыла, морщась и закрыв глаза. Буквально за долю секунды откуда-то изнутри взметнулась глубинная животная ярость. Наружу рвалось обжигающее желание выволочь этого хмыря из кабины. Одним махом вышибить ему зубы, повалить на асфальт и бить. Бить, пока тот не перестанет дышать. Видят боги. Сид никогда не нарывался без повода. Но только не здесь. Убью сукина сына. Стаканчики полетели вниз, кофе выплеснулся на асфальт. Сид не помнил, как бросился к машине, не помнил, как до боли сжал кулаки. Преодолев оставшиеся метры одним прыжком, рванул на себя дверь. оно ну отвали от нее, млядь!» «Сид!» — Я навяло подылась навстречу. «А я тут!» Схватить ублюдка за грудки, сгрести его мятую вонючую футболку в кулак, вторым кулаком вышибить из паршивца дух. И тут Янке стало плохо. Поднеся ладонь ко рту, она завалилась вбок. В считанные секунды взгляд остекленел. Девушка часто-часто задышала носом. Ее начало крупно трясти от рвотных позывов. Сид с нарастающим ужасом смотрел на стремительно сереющую кожу подруги и крупные капли пота на лбу. «Урод, ты что ей дал прорычал он, с ненавистью впившись взглядом в лицо водилы. «Какой же я идиот! Чем она перекрылась? Амфетамин? Кислота? Колеса?» все что угодно. Водитель явно запаниковал. Глаза забегали, он судорожно сглотнул. «Ничего я ей не давал. Шел бы ты!» Голос нервный, блеющий. «Пи***ц тебе, мразь!» — процедил Сид. Скрючившись на сиденье, Яна уткнулась носом между колен. Ее начало рвать. «Да ешки-матрешки! С*** отсюда!» Неожиданно взвизгнул водитель, выталкивая девушку из кабины. Сид вовремя подставил руки. Выкатившись наружу, Яна, кажется, отключилась и безвольно обмякла в его объятиях. Вся ненависть в Сиде погасла. Теперь важным было только это ощущение тяжести в руках, тепло девичьего тела. «Яныч, держись, я здесь!» Прижимая девушку, Сид убрал от ее лица спутанные потные пряди, похлопал по щекам. Резко газанув, грузовик проехал пару метров, на секунду притормозил. Из открытой двери полетели пожитки ребят. И с ревом умчался. Сид всего этого уже не видел. Он панически тряс Яну. «Давай, малыш, не спать! Ну же!» 0020. Заправка Лукоил. 760 километров до Санкт-Петербурга. Яну мучительно рвало. Казалось, желудок сейчас вывернется наизнанку. С губ капала тягучая горькая желчь. Хуже всего было то, что все это время ее придерживали за плечи, не давая упасть. Заботливые руки отводили назад волосы и гладили по голове. Над духом звучал знакомый ласковый голос. — Лады, теперь водички глотни. — Ну ты, глупыш, напугала меня. Она хотела оттолкнуть Сида, но сил едва хватало на то, чтобы держаться на ногах. В голове мутилось, тело било дрожь. — Полегчало? Давай за мной тогда. Всхлипнув, она доверчиво вложила ладошку в такую теплую, надежную руку, и послушно заковыляла следом. Впрочем, идти пришлось недалеко. У входа на заправку обнаружились скамейка со столом. «Садись, подыши-ка, и никуда не уходи, я скоро». Опустившись на скамью, Яна тупо уставилась перед собой. В ушах шумела, клонила в сон. Следом за дурнотой накатило тяжелое забытье. Перед глазами мелькают воспоминания. Снова подходит к концу первый день фестиваля. Яна Сидом стоят возле главной сцены. В прохладном воздухе растворяются звуки теплого регги, в такт которого танцуют люди. Ближе всех одна девчонка. Изгибаясь плавно и дико, как камыш на ветру, она движется, словно забыв обо всем на свете. Медные волосы горячо светятся в вечерних лучах. Очки с зеркальными стеклами скрывают половину лица. Вскидывая руки, она тянется к небу и зазывно откидывает голову. «Да, пожалуй, мне тут нравится». Сид закуривает, пряча довольную улыбку. «Ну да, мне тоже», — бросает Яна с легким вызовом. Откинув волосы, она посылает Сиду чуточку озорной взгляд. «Может, потанцуем?» «Давай потом», — Сид отвечает краешком губ, не поворачиваясь к Яне. Между тем музыка со сцены стихает, мелодия замирает на тревожном аккорде. Эффектно завершив танец, девчонка встряхивает своей огненной шевелюрой. Замерев на секунду, ржеволосая расслабляется и лениво шагает вперед. Взгляда под очками не поймать, но она направляется прямо к Сиду. «Угостишь сигареткой?» Яна вздрагивает при звуках этого грудного, чуть хрипловатого голоса. Молча улыбаясь, Сид достает из пачки сигарету. Прикуривает ее, глядя на рыжую поверх огонька зажигалки. «Держи, сестренка!» Он вкладывает раскуренную сигарету ей в губы каким-то особенно бережным и даже нежным жестом. «Меня Кармой зовут. Заходи к нам вечером в лагерь. Найдешь меня». Затянувшись, девчонка снимает очки и смотрит на Сида внимательным ищущим взглядом. Яна неосознанно подается вперед и заглядывает рыжий в глаза. Зрачки девчонки расширены. Цвета глаз даже не разобрать. я не становится не по себе. Чуть дернув плечом, Карма уходит, быстро растворяясь в прозрачных заполярных сумерках. «Блин!» «Прямо вылитая моя бывшая», — выдыхает Сид. «Ненавижу!» — тихо цедит Яна. «Что говоришь?» — Сид вновь не поворачивает к ней головы. «Да вот такой неадекват, ненавижу!» — бросает Яна чуть громче, чем следовало. Сид секунду стоит молча, а потом хохочет. Его смеющиеся глаза направлены поверх Яны, на солнце, плавно уходящее в волны залива. «Ничего ты не понимаешь. Учись расслабляться. И людей любить тоже учись. Яна молчит. Словно где-то вдалеке раздался настойчивый голос Сида. «Малыш, подъем! Давай, тут недалеко!» С усилием разлепив глаза, Яна потрясла головой. В метрах в пятнадцати стоял заведенный камаз с гостеприимно распахнутой дверью. «Это что, за нами?» Обалдела охнув, девушка поднялась на ноги. В кабине фуры было тепло и накурено. Приборная доска уставлена иконами и образками. Седой дальнобойщик в тельняшке гостеприимно улыбнулся Яне. «А вот и спящая красавица! Меня Русланом звать! Давай, полезай назад!» За сиденьями обнаружилась узкая, но мягкая койка, застеленная цветастым полотенцем. Испустив облегченный вздох, Яна растянулась на чужой постели и закрыла глаза. Было уютно. Задавать вопросы не хотелось. «Не мерзнешь? На вот, накинь!» Шепот Сида раздался прямо над ухом. Плечи укутала согретая чужим теплом толстовка. Яна потерла щекой опропылившуюся ткань и неслышно промямлила уже в полусне. «Тобой пахнет! Спасибо!» 02.15. Трасса Р-21. 510 километров до Санкт-Петербурга. Сид потянулся, хрустнув шейными позвонками. Судорожно взрёвывая, Камаз только что преодолел очередной покатый подъём. «Тачка у тебя монстр! Небось, постарше меня будет?» Сид закурил и вопросительно улыбнулся водителю. «А как же, она еще перестройку помнит!» Руслан заулыбался, любовно поглаживая выцветший пластик приборной доски. «Всю семью кормит, ласточка моя!» «Я тоже и перестройку, и совок вполне себе помню», — ревниво заметил Сид. Он вдруг понял, что водитель держит его за ровесника Янки. Это было неожиданно обидно. «Да ну, это сколько тебе?» Руслан недоверчиво приподнял брови. «Возраст Христа, плюс-минус три года», — заучено хмыкнул Сид. Эта фраза за последние годы успела стать настолько привычной и надоесть, что он вдруг решил больше не использовать ее. Помолчав, он пояснил. «Тридцать шесть почти». «Хорошо сохранился, парень», — присмыснул водитель. «Так ты и женат, наверное?» «Бог миловал», — тоже привычный, уже набивший оскомину ответ. Да нет, по-другому. Сид отчего-то почувствовал себя глупо. И детей нет? У меня вот две дочки. Отогнув козырек над лобовым стеклом, Руслан кивнул на пару выцветших фото. А насчет детей я и не знаю. Сглотнув, Сид неожиданно для себя ответил чистую правду. Ему показалось, что водитель сейчас неодобрительно покосится на него. Но нет. Тот только хмыкнул как-то снисходительно и потянулся за пачкой примы. Значит, не нагулялся еще. Прямо как я после армии. Я и не служил. Сидевших же в армию не берут. Договаривать фразу не захотелось. Сид понял, что ему почему-то очень важно, что о нем подумает этот седой мужик с мозолистыми ладонями и простой житейской мудростью в блекло-голубых глазах. Сид кашлянул и закончил. Не знаю, как то так вышло. До двадцати семи бегал. А дальше что? Руслан выпустил облако сизого вонючего дыма. А дальше то же самое. Бегаю. От работы, от женщин, от обязательств. Устал уже бегать. А остановиться все не могу. Ерунда какая-то. Сид говорил неожиданно для себя просто, без прикраса и обычной рисовки. Он почувствовал, что любой другой тон сейчас прозвучал бы фальшиво и оскорбительно. Руслан задумчиво покивал и неожиданно сменил тему. «Кто она тебе?» — Подруга? — Она? — Сид мотнул головой назад. — Да какое? Мы и месяцы незнакомы. Она меня ненавидит. — Ну и козёл. — Наверное. На Сида накатилась усталость. — Знаешь, парень, — Руслан говорил как-то особо задушевно, сосредоточенно хмурясь в лобовое стекло, — вот пожил бы ты с моё, научился бы ценить настоящее. Ну, гулянки твои, пьянки, девки. К чему это всё? — Оглянуться не успеешь, время пройдет, захочешь, чтобы свой угол был, чтобы родная душа дома ждала. Опять же, заботиться о ком-то. Нет, брат, повидал бы ты с моё ты бы сейчас не чудил. Сид почувствовал себя несправедливо обиженным мальчишкой. Захотелось возразить, что неправда это, будто вся его жизнь сплошной пустяк. Ведь было же и настоящее, поиски себя, вдохновения, свобода. Перед глазами замаячили образы. Вот ему тринадцать. И снова надо поменять простыню под парализованным дедом. Матери опять нет дома уже третьи сутки. А вся комната пропиталась запахом лекарств и мочи. Вот его бьют пацаны в десятом классе. А вот его взяли на горячем. Камера СИЗО, бесплатный адвокат. Нет, об этом лучше не вспоминать. Да нет, было же и хорошее. Вот он читает стихи той итальянке на коммунальной кухне. А за окном зыбко маячит в предрассветных сумерках Средний проспект. А вот бросил очередную работу и ушел пешком на Черное море. Это было как раз после той попойки в гримёрке театра комедии. Году так... Постойте, в 2002-м. Молчание в кабине затягивалось. — И что же ты повидал? Сид тоже смотрел прямо перед собой. Тот ответил без задержки словно только и ждал вопроса чечня вторая компания три года по контракту чертей гонял лучшего друга там потерял а семь лет назад жену сронил теперь дочек один вот рощу голос руслана стал словно чужим механическим он перечислял жизненные утраты без рисовки и горечи просто констатируя факты Сид молчал он не знал что сказать Через пару минут Руслан заговорил снова, уже своим обычным голосом. «Ты вот можешь сделать хоть что-нибудь, чтобы она тебя не ненавидела?» Сид вздрогнул и оторвал взгляд от лобового стекла. Оглянулся назад. Янка спала, свернувшись клубочком. Такая маленькая и беззащитная, и такая доверчивая. Сиду стало ее жаль. Он сглотнул комок и выдавил. «Да, одну вещь точно могу». «Только если я это сделаю, ты больше никогда ее не увижу». Он не стал договаривать мысль вслух. «Ну так что же, брат?» Руслан повернулся к нему, глядя в и даже словно бы оценивающе. Сид достал из кармана телефон и бросил взгляд на часы. Оставалось 12 часов и 500 километров. Он заговорил неохотно, ощущая, что сжигает мосты и берет на себя, возможно, невыполнимые обязательства. «Сделаю» на изнанку вывернусь, но сделаю. Руслан удовлетворенно хмыкнул. Дальше ехали молча. Ревет мотор, тянется, не кончаясь, северная белая ночь. 04.20. Объездная Петрозаводска. 443 километра до Санкт-Петербурга. Подъем! С вещами на выход! Бодрый голос Сида бесцеремонно разбил сон, в котором Яна снова была маленькой и лепила с бабушкой вареники Еще ничего не успев толком сообразить, она выпрыгнула из кабины КамАЗа. Сид с рюкзаками выкатился следом. Посигналив на прощание, фура тронулась, унося с собой теплый уют кабины и Янин недосмотренный сон. «Где мы?» — спросила она, сонно таращась по сторонам. Небо на горизонте уже вовсю розовело, рассветное солнце неохотно разгоняло ночной холод. По бокам от трассы тянулись поля, над ними стерилась дымка тумана. «Четыреста каэм до твоей мечты, беби И она покосилась на Сида. Он выглядел раздражающе, беззаботным и отдохнувшим. Словно и не было бессонной ночи. «Сколько времени?» «Время завтрака. Чего нахохлилось?» Сид протянул руку и взирошил ее и без того нечесанные волосы. «Что, прямо тут?» Яна неприязненно отстранилась и бестолково покрутила головой. «Нет, в ки -Уэсте пойдем, я тут недалеко речку видел». Прищурившись, Сид оглядел склон за обочиной и заросший осокой лук, плавно сбегавший к оврагу. Бодро насвистывая, он в припрыжку спустился вниз и зажигал вперед, протаптывая тропинку в высокой траве. «Ну, ты идешь?» Оглянувшись на ходу, Сид подмигнул. я поежилась. Было холодно, во рту стоял кисловатый привкус, хотелось пить. Закинув на спину рюкзак, она поплелась следом за приятелем. Трава была покрыта росой, кеды и джинсы моментально промокли. Яна ругнулась про себя. чтоб б тебя? Этот вон как бодро топает, как будто и не холодно ему, и не устал. У него вся жизнь проходит играючи». Фигура Сида впереди замерла на секунду и скрылась за краем оврага. Яну посетила шальная мысль. «А что, если вот сейчас она дойдет до оврага, а Сида нигде нет?» «Ну да, вот сейчас он, как в ирландских сказках, сгинет в пустом холме». Яна передернула плечами. От абсурдной мысли по коже пробежал неприятный холодок. Она закусила губу и припустила вдогонку, стараясь шагать по следам Сида. Добежав до конца луга, Яна замерла у края оврага. Склон был крутой, местами заросший кустарником. Зато внизу и правда текла небольшая речушка. Над водой еще не рассеялась туманная дымка. На лужайке у воды уже блаженно растянулся Сид. Подложив под голову рюкзак, он, не мигая, смотрел в небо. Руки были раскинуты крестом, в левой, как всегда, дымилась сигарета. Увидев подругу, Сид улыбнулся и приподнялся на локте. «Сама спустишься? Или помочь?» я на только фыркнула и начала молча спускаться по крутому склону. И, конечно, поскользнулась. Неуклюже размахивая руками, она бегом вылетела на лужайку споткнулась и упала на колени, выставив вперед руки. «Блин, позорище! Растянулась, как корова на льду! Он же меня сейчас засмеет!» Однако никакого смеха не последовало. «Эй, бэйби, ты в порядке?» Голос сида звучал обеспокоенно. Мигом подбежав к ней, он помог Яне подняться. «Спасибо!» — досадливо пробормотала она. «Порядок!» — только ладошку немного отбила. Сид взял ее ладонь в свои руки и хотел было осмотреть ушиб. Я уже сказала, порядок. Яна выдернула руку и отступила на шаг, сбрасывая рюкзак на траву. Ей стало неловко. Слишком уж непривычно звучали заботливые нотки в голосе Сида. Да ведь он же после вчерашней ночи меня совсем ни к чёмышем считает, наверное. Тряхнув волосами, Яна отогнала неприятную мысль и демонстративно огляделась по сторонам. Блин, красота-то какая! Угу! подтвердил Сид. «Купаться пойдешь?» «Как купаться? Сейчас?» не поняла Яна. «Да у меня даже купальника с собой нет, на север же ехала!» «Какой купальник? Ну ты даешь!» Сид поперхнулся с мешком и легонько хлопнул ее по плечу, как будто она только что удачно пошутила. Яна открыла рот, чтобы возразить, но он уже не слушал. Потянув через голову, Сид снял с себя рыжую футболку. В мягком утреннем свете Его кожа казалась бледной и словно слегка светилась изнутри. я на украдкой бросила взгляд на танцующего человечка, выбитого на худых ребрах. «Да не теряйся ты!» Усмехнувшись, Сид повернулся к ней спиной и пошел к воде. Звякнула расстегиваемая на ходу пряжка ремня. Яна почувствовала, как губы растягивает глупая улыбка. Она потянула вниз молнию толстовки. И тут перед глазами встала та рыжая девчонка. Миниатюрная, поджара с бронзовыми голенями, худыми щиколотками и острыми ключицами. А свои белые ляжки и живот ты видела, корова? Яна резко отвернулась и порывисто бросила через плечо. Я пока бутеры сделаю. «Валяй!» Голос Сида звучал уже у самой воды. Послышался плеск. «Ух, вода, как парное молоко!» Яна промолчала, чувствуя, как в груди бухает сердце она казалась себе до да противного жалкой зло шмыгнув носом она принялась остервенело шарить в рюкзаке вскоре на свет появились закопченный котелок с горелкой краюха хлеба и банка консервов незатейливый завтрак показался Яне до неприличия вкусным дожевывая бутерброд с килькой она облизнула пальцы и ласково улыбнулась сиду тот сидел неподалеку лениво щурясь на косые лучи утреннего солнца я не захотелось как то начать разговор не смело улыбнувшись она спросила а почему тебя сидом зовут а почему тебя не нэнси он ответил без заминки с улыбкой но как то словно бы заучена и безучастно не отводя взгляда от воды яна помедлила и придвинулась ближе теперь их плечи соприкасались по телу пробежала теплая волна ссид яна чуть замялась я спасибо сказать хотела что позаботился обо мне сегодня. «О чем речь?» Сид швырнул окурок в траву и начал с преувеличенным интересом изучать кожаную феньку на запястье. «Проехали!» я на недоверчиво сощурилась. Неужели ей удалось его смутить? «Да нет же, погоди! Понимаешь, я просто злилась на тебя! Ну что, притащил меня на этот фестиваль и бросил! Я же там никого не знала! Я думала, мы вместе!» Она скорее почувствовала, чем увидела. Сид напрягся. Яна поспешно продолжила. «Вместе будем время проводить. Ну там, музыку слушать, йогой заниматься». «Йогой?» Сид двусмысленно усмехнулся. «О да! Меня прям хлебом не корми, дай йогой заняться». Яна почувствовала, как щеки вновь заливает краска Она откашлялась и продолжила, следя за тем, чтобы голос больше не звучал обвиняюще. Я как ребенок себя повела. Нельзя было делать глупости, только не сейчас. А когда?» Сид насмешливо опустил уголок губы. «Ну, не знаю». Яна слегка растерялась. «Вот в Ки-Уэст приеду, там и расслабиться можно». М -м -м. Яна не поняла его интонацию и на всякий случай добавила с независимым видом. «Это тебе до да, лампочки. Успеем мы в Питер или нет?» А у меня вся жизнь решается. Через двенадцать часов. Должна была сама позаботиться о себе. Вот сейчас он точно напрягся. Однако сидел тихо, не поднимая глаз, и продолжая крутить феньку. «Ну уже скажи, что тебе тоже не все равно. Это мне та рыжая девчонка подарила», — проговорил наконец Сит. «Крутая, правда?» «Кто крутая?» Яна отодвинулась. «Нет, неправда». Она почувствовала, как в душе что-то захлопнулось. Поспешно отвернувшись, я набросила. «Вставай! Двигать пора!» 08.40. Объездная Петрозаводска. 442 километра до Санкт-Петербурга. Сид закурил и закашлялся. Горло соднило, глаза словно песком засыпало. А еще плечи ломило, и сидеть на рюкзаке было неудобно. Он просто очень устал. «Да, бади, что-то ты сдал, и ведь всего одна бессонная ночь, а раньше неделями отрывался. К тому же душу с утра разъедал неприятный осадок. Конечно, он сам нарвался. Сид виновато вздохнул. И кто его тогда за язык тянул? Янка вроде искренне его поблагодарить хотела. Сам виноват, брат. Вел бы себя по-людски. Давно бы уже все у вас получилось». Сид отчаянно боялся признаться себе, насколько он успел привязаться к этой девчонке. Вообще-то он всегда был сторонником свободных отношений и минимума обязательств. И тем не менее, за последние дни ему на самом деле захотелось заботиться о Яне. Только вот вид у нее был такой самоуверенный, что любого бы передернуло. Впрочем, так еще с самого первого дня их знакомство повелось. Сид скептически хмыкнул, возвращаясь мыслями в прошлое. В их первое свидание в Питер пришло лето. Теплые сумерки были прозрачны, воздух пах разогретым за день асфальтом и самую капельку морем. В тот вечер Сид катал Яну на самокате по Невскому. Потом они кормили голубей возле Казанского и познакомились с уличными музыкантами из Уфы. Под конец вечера, Яна сидела, беззаботно болтая ногами на бортике фонтана и уплетала за обе щеки клубничное мороженое. За ее спиной тускло светился в сером небе шпиль адмиралтейства. — А я вот капитализм люблю! — неожиданно заявила Яна, хрустя вафельным стаканчиком. Посмеиваясь, Сид окинул девушку взглядом. Розовые конверсы — неужели настоящие острые коленки безразмерная толстовка и пряди волос, лежащие так безукоризненно-небрежно. Широко распахнутые прозрачные серо-голубые глаза, трогательные веснушки и неуловимо хищное выражение лица. Сид тогда даже вздохнул. Слишком уж это все не ввязалось воедино. Ничуть не смутившись и, кажется, даже ничего не заметив, Яна принялась вдохновенно рассуждать. — Не, ну а что? По-моему, все справедливо. Кто на какую жизнь заработал, тот так и живет. Фигач результат, все в твоих руках и все такое. Человека определяет его успешность и то, что он делает. А слабаки пусть сидят в своем болоте. Да? Сид едва не застонал от досады. Вот только выслушивать взгляды на жизнь от двадцатилетнего кида еще не хватало. Переведя взгляд на Сида, Яна протянула ему мороженое. Хочешь? Отгоняя злые мысли, он растянул губы в широкой улыбке и откусил мороженое из ее рук. Почему-то этот жест показался ему чересчур интимным и вместе с тем наивным, словно подсмотренным в старой мелодраме. «Так что ты думаешь об этом?» — нетерпеливо переспросила Яна. Сид безнадежно вздохнул. «Ничего не думаю. Думаю, надо жить и не париться». О «Очень осмысленная жизнь!» — фыркнула Яна сит неприязненно покосился на нее что вообще такая золотая девочка забыла рядом с таким старым маргиналом как я острых ощущений захотелось надо просто делать во что веришь и не катиться по возможности он все еще надеялся перевести разговор в шутку и во что же ты веришь сит яна чуть замялась и иронично улыбнулась заглядывая ему в глаза сит почувствовал разгорающееся раздражение. «Что, даже имя мое нормально выговорить не можешь?» «Не знаю. В любовь верю, наверное. В поиски себя». Он дернул плечом. «И в чем же это выражается?» «Показалось, или ее голос прозвучал ревниво?» сит молчал. «Да и что он мог ей сказать?» «Прочитать стихи? Рассказать о своих безумных пьянках и нескончаемых авантюрах?» Объяснить, почему каждый месяц меняет работу, или показать ей изрисованные белые стены своей пустой и грязной квартиры. Вместо всего этого он растянул губы в лучшие из своих улыбок и спросил с тщательно продуманным равнодушием. «А что ты делаешь через три недели? Не хочешь скататься на север?» Мимо пронеслась фура. Сид вздохнул, глядя в спину Яни. «Вроде девчонка, как девчонка». И что в ней такого особенного? Утром глупо, конечно, вышло. Сиду не давало покоя то, что его до сих пор донимало чувство обиды за полученный отказ. Но не захотела она с тобой в воду лезть. И что? Сам виноват. Ведешь себя как кобель. Похоже, собирался дождь. Мимо с ревом лился поток машин. А время будто бы замерло. Янка совершенно скисла. Понурив плечи, Она ковыряла обочину носком кеда и вяло голосовала навстречу несущимся машинам. Ну вот. Глаза обиженные, губа закушена. Чёрта с два она так застопит попутку. «Яночка, солнце моё, выше нос!» Сид окликнул подругу привычно бодрым голосом. «Ни к чему ей знать о том, что он сам уже на пределе». Яна повернула голову. Обвиняющий взгляд из-под лоби не предвещал ничего хорошего. Сид присвистнул. У, у да ты прям королева драмы, беби Все, издеваешься?» Яна пренебрежительно подняла бровь. От нее так и веяло холодом. «А нас, между тем, уже три часа никто не берет. Мне через семь часов надо дома быть!» «Дурак! Она ведь просто хочет, чтобы ты показал. Тебе не все равно!» Сид примирительно поднял руки. «Окей, не кипятись!» Легко поднявшись на ноги, он боком будто играючи подошел к подруге. Встал прямо за ее спиной и ласково проговорил на ухо. «А давай лучше вместе». Яна слегка вздрогнула, но не отстранилась. Сид подался чуть вперед и обхватил ее руку, поднял выше. Их вскинутые большие пальцы замерли в извечном жесте бродяг, приветствующих пролетающие фуры. Зарывшись лицом в копну золотистых волос, Сид едва не застонал. Так сладко они пахли костром, солнцем, сигаретным дымом и немного мятой. Яна ощутимо напряглась, ее вытянутая рука словно окаменела. Сид обескураженно замер. «Блин, она что, меня стесняется? Вот тебе и самоуверенный вид. Ну и дела. Дурак, пусти! Так нас точно никто не возьмет!» Наигранно возмутилась Яна, но сделала крохотный шажок назад, чуть ближе к Сиду. «Поспорим?» Сит улыбнулся. Вот теперь его голос звучал как надо. Ни грамма усталости, только теплая хрипотца. Прижавшись к спине девушки, он коснулся губами мочки ее уха и ласково прошептал. «Будь моим счастьем!» Он почувствовал, как по телу Яны пробежала дрожь. В трех метрах от них выехала на обочину и замерла на аварийке серебристая Тойота. Восторженно пискнув, Яна сбросила его руку с плеча, вырвалась из объятий и опрометью бросилась к машине. Сид замер, разочарованно глядя ей в спину. «Нет, подруга, жизнь с тобой не станцуешь». 10.05. Трасса А-121. Поворот на Каскозеро. 364 километра до Санкт-Петербурга. «Ну, сладкая парочка!» Водитель добродушно улыбался. «Дальше уж сами. А мне в Каскозе разворачивать?» «Спасибо вам, Сергей Николаевич». Яна благодарно улыбнулась и завозилась, натягивая куртку. Обернувшись на заднее сиденье она мстительно хмыкнула. «Спит, конечно. Теперь моя очередь будить». Перегнувшись через сиденье она ощутимо ткнула под ребра прикорнувшего Сида. «Не спать! Приехали!» Сид вздрогнул и вскинул голову растерянно моргаю. В его глазах застыло такое по-детски беспомощное выражение, что я не внезапно стала стыдно «Вылезай, Сид, приехали», — повторила она уже мягче. Выбравшись на обочину и помахав на прощание водителю, я назябко поежилась. Еще час назад зарядил нудный моросящий дождь, и теперь все вокруг было мокрым и неуютным, изо рта шел пар. За поворотом на грунтовку притаилась машина ДПС с выключенными габаритами. Пролетевший мимо грузовик обдал Яну грязными брызгами. чтоб б тебя!» Ругнувшись, она натянула капюшон ветровки. «Ну и что дальше?» Сид тупо переспросил. «Что дальше?» Яна оглянулась на приятеля. Он стоял под дождем, съежившись и бессмысленно уставившись куда-то за поворот трассы. Она мгновенно рассверепела а дальше мы в жопе сит осталось меньше шести часов и триста пятьдесят километров щиитпенс mm -hmm. сит продолжал сонно таращиться поверх ее головы и это окончательно вывело яну из себя спать стоит в глазах мармелад подскочив к приятелю она толкнула его в грудь так что тот пошатнулся ну сделай уже что нибудь и что же он может сделать Сид сфокусировал взгляд на ее лице, как-то очень спокойно вздохнул и кривовато улыбнулся. Яна ощутила острый укол стыда. Раздражение растаяло, как дым. Да ведь его тоже это все достало не меньше. Обогнув Яну, Сид сунул руки в карманы и направился к машине ДПС. Он шел легко и даже как будто пританцовывая. Так, словно и не хлестал по тонкой футболке ледяной дождь. Яна поплелась за ним следом. Подойдя к машине, она с удивлением прислушалась к непривычно просительному тону. «Выручить, сержант! Нам в город срочно надо! Остановите машинку!» Внутри сидели двое. Тучный инспектор на пассажирском сидении хмуро оглядел Сида поверх приспущенного стекла. Его напарник, молодой парнишка с водянистым взглядом, поочередно смотрел то на мокнущую под дождем парочку, то на старшего товарища. Наконец, сержант буркнул. «Документы!» «Да, да, минутку!» Яна тут же засуетилась и полезла в карман рюкзака. «Твою мать!» Сид на секунду застыл и расхохотался. «В чем дело?» Яна ощутила холодок недоброго предчувствия. «Документы в толстовке!» Еле выговорил, все еще не отсмеявшись, Сид. «А толстовка...» «В Каскозере уже, наверное!» Яна застыла столбом. «Твою мать!» — согласилась она. «Так-так!» — старший инспектор заметно оживился. Выбравшись из машины, он смерился до взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Руки на машину!» Издав хриплый смешок, Сид расставил ноги на ширину плеч и уперся руками в полицейскую машину. Яна похолодела. Все это напоминало кадр из дешевого боевика. Инспектор принялся буднично обыскивать Сида. Задержался на карманах джинсов. «Сигареты, зажигалка», — флегматично пояснил Сид. «Доставай», — кивнул инспектор. Глянул на помятую пачку, отложил в сторону и принялся придирчиво осматривать зажигалку. Удовлетворенно заключил. «Плющенная». «Наркотические вещества при себе имеете?» Яна ничего не понимала. «Простите молчать». Инспектор пригнулся и пролаял напарнику внутри машины. — Этого принимаем. Рюкзаки обыскать. — Да погодите же! Яна в отчаянии заломила руки. Выдохнув, изобразила самую лучезарную улыбку, протянула паспорт и пропела. — Сержант, на два слова, пожалуйста. Хмыкнув, инспектор запихнул Сида в машину и шагнул вперед. — Что вам, девушка? — Тут такое дело, я вам все объясню. Яна застенчиво улыбнулась. Десять сорок. Дорога на Каскозеро. Триста шестьдесят пять километров до Санкт-Петербурга. Хрипло сбивая дыхание, я набежала по пустынной мокрой грунтовке. Капли дождя летели прямо в лицо, приятно охлаждали разгоряченные щеки и лоб. С каждым выдохом изо рта вырывалось облачко пары. Споткнувшись на какой-то рытвине, Яна подвернула ногу и чуть не полетела носом в прибитую дождем пыль. «О, твою мать!» — заскулила она на ходу, неуклюже взмахнув руками. Нога ныла нещадно, но Яна не остановилась, лишь перешла с тяжелого загнанного бега на широкий шаг. А вдруг вывих. «Черт из два она тогда успеет вовремя!» Из глаз брызнули злые слезы. Накатила жалость к себе отчаянно захотелось присесть на обочину и разреветься в голос почему ты должна сейчас бежать сломя голову под ледяным дождем в какую-то дыру это вообще не твои проблемы каждый должен сам отвечать за свое ротозейство яна упрямо мотнула головой заглушая коварно вкратчивый внутренний голос жалость к себе опасное чувство потихоньку прокрадываясь в душу она незаметно подтачивает волю и вот ты уже сам не заметил как скиз и больше ни на что не годен. Собрав остатки сил, Яна снова перешла на неуклюжий бег. Морщась от боли в ноге и правом боку, она подстегивала себя. «Ну же, Яноч, поднажми! Ну давай же!» Водила говорил, что живет в Коскозере и держит там магазинчик. «Стало быть, сразу туда бежать?» А вдруг он поехал домой? «Нет, все же в магазин, а там дорогу укажут, если что». «Четыре каэм до Каскозера. Четыре обратно. Времени менты дали час. Она должна успеть. Откуда ты из глубины сознания опять всплыл противный внутренний голосок? Даже если ты найдешь проклятый паспорт. Как ты потом успеешь домой? Четыре часа. Триста километров. Ты же понимаешь, что такого везения не бывает. Нет, девочка». «Ты себе приговор подписала, впрягшись за этого идиота!» По щекам струились горячие слезы. Яна уже не пыталась их сдерживать. Слезы туманили глаза, душили и окончательно сбивали дыхание. «Дура!» Полчаса назад, с надеждой заглядывая в глаза гаишника, Яна не думала ни о самолете, ни о часах. До боли сжав кулаки, она только твердила про себя скажи да ну что тебе стоит застыв неподвижной глыбой сержант задумчиво смотрел на девушку сверху вниз с козырька его фуражки сорвалась дождевая капля яна проследила взглядом за тем как она упала на выпирающий живот инспектора поживав губами он заговорил неторопливо и подчеркнуто вдумчиво история прямо скажем подозрительная может и нет никакого паспорта Вспыхнув, Яна подалась вперед и отчаянно затараторила Ну что вы, зачем мне врать? Пожалуйста, войдите в положение, мы сутки в пути. Всю ночь не спали, я же мигом туда и обратно. Да я через час его паспорт принесу, не надо его никуда вести пожалуйста. Сержант хмыкнул и смерил Яну взглядом, который ей совсем не понравился. Ну — Ну-ну, а вы горячая девушка, я погляжу. — Козел! — Козел! Зашипев про себя, Яна растянула губы в своей самой обворожительной улыбке и протянула. «Инспектор, дайте мне один час. Не найду паспорт, все вместе поедем в отделение». Задумчиво почесав подбородок, сержант произнес. «Вот только одного не пойму. Вы же сами говорите, он вам никто». «Ну, примем мы этого раздолбая. Вам-то что? Езжайте себе дальше. Хотите?» Даже до ближайшей железнодорожной станции подкинем. И правда, зачем? Не давая себе времени задуматься, Яна упрямо мотнула головой. «Всего один час? Я успею!» Гаишник хохотнул, разводя руками. «Ну, как скажете!» Благодарно кивнув, Яна развернулась и с места бросилась бежать. Уже удаляясь, она услышала, как ей в спину с хохотом бросили. «Дура!» 11.45, трасса А-121, поворот на Каскозеро, 364 километра до Санкт-Петербурга. Сид кинул тоскливый взгляд сквозь мокрое стекло и от нечего делать принялся насвистывать. — Слышь, ты у меня сейчас досвистишься! — злобно рыкнули с переднего сиденья Виноват, сержант. — А может, подружка твоя все же слиняла? С собой-то у тебя ничего? На выделение все равно проехать придется. Отвернувшись к окну, бросил с уверенностью, которой на самом деле отнюдь не испытывал. Она придет. С минуты на минуту. Ага, держи карман шире. Менты довольно заржали. Невеселые мысли текли в так дождю, барабанившему по крыше машины. Все, что ты мог сделать для этой девочки, позаботиться о том, чтобы она успела на свой рейс. И что теперь? Ты опять влип, как обычно, а она побежала тебя спасать, и ведь ни минуты не колебалась, а ты бы как поступил на ее месте? Вспомнили солнечные дни фестиваля, веселая компания из соседнего лагеря, упоительные вечера у костра с кочующим по кругу котелком Глинтвейна, крепкими объятиями, зачаровывающим пением варганы. И где-то там, за пределами освещенного круга, маленькая палатка в которую одиноко забилась Янка. Спит? Или прислушивается к взрывам чужого хохота? Вот тебе и ответ, приятель, как бы ты поступил. Сиди теперь в компании мусоров и жди, как дурак. А она где-то там, под дождем, одна. И уж, конечно, теперь она тебя точно ненавидит. Вяло ползли минуты. За пеленой дождя показалась фигурка. Пошатываясь и петляя, она упрямо приближалась прямо к машине ДПС. «Я же говорил!» Приосанившись, Сит расплылся в улыбке. Добежав до двери, Яна согнулась пополам и уперла руки в колени, силясь отдышаться. Сержант опустил стекло. «Да, ну и погодка!» «Принесла, спортсменка?» «Ого!» Еле выдохнула девушка и протянула паспорт. «Вот!» Сплюнув за окно, инспектор нехотя принял мокрую книжицу из ее рук. Пролеснул, помолчал и неожиданно громко рявкнул «Ну что сидишь? Свободен, везунчик!» Сид не заставил себя просить дважды. Подхватив рюкзаки, он выскользнул из машины. Размашисто обнял Яну, прижался щекой к ее раскрасневшейся щеке. «Спасибо, беби За мной должок будет!» Обнимая девушку, он почувствовал, как отчаянно колотится ее сердце. Она все еще дышала хрипло, с присвистом. На поясе у нее была повязана толстовка Сида. Яна молча передала ее приятелю, подхватила свой рюкзак и побрела прочь. Сид заметил, что она прихрамывает на левую ногу. Натянув промокшую толстовку, он легко догнал Яну и зажигал с ней в ногу. Развеселившись, ткнул подругу в бок. «Ну ты отожгла, сестренка! Спринтер, не меньше!» Отойдя шагов на десять, все еще не веря своему везению, Сид оглянулся и издевательски пропел. «Товарищ сержант, два часа до рассвета!» Ребячество, конечно. Просто захотелось сбросить накопившееся за час напряжение. Яна взорвалась мгновенно. Она зло дернула Сида за рукав и прошипела ему в лицо. «Заткнись уже! Ненавижу, придурок!» Сид удивленно обернулся к девушке. Его поразило ее перекошенное от злости лицо. Растерявшись, он протянул. «Окей, бэйби, остынь!» Несколько минут они молча шагали под дождем. Сид чувствовал, как на смену облегчению подступает глухое раздражение и обида. Наконец он негромко заметил. «Ну и кинула бы меня, распридурок!» «Яна так и взвелась!» «В следующий раз обязательно кину! Больно надо с тобой связываться!» Сид стиснул зубы. «Что-то я сомневаюсь, что ты подпишешься на следующий раз, беби Внутри закипела и поднялась жаркой волной бессильная злость пополам с обреченностью. Заговорив, он сам удивился своему неровному, срывающемуся голосу. «Да и правда! Зачем тебе я? У тебя же есть твое раздутое эго. Брендовые шмотки, уютная мажорская жизнь под крылышком у родителей. Чуть не забыл. Еще и билет в Штаты». Си донесло, но он уже не мог остановиться. «Знаешь что? Тебя никто не просил мне помогать. валила бы к своей мамочке. Думаешь, я заплачу?» Яна застыла, как вкопанная. Тяжело дыша, она прижала руки к груди и с минуту молчала. Сид успел пожалеть о своих словах. «Дурак! Она для тебя так старалась!» Яна между тем заговорила негромко и сбивчиво. «Сид, я вообще не из Питера. Я в общаге живу. У меня денег три тысячи на карточке, а билет работодатель купил». «Это работа — мой шанс вырваться отсюда. Мне нужно было успеть, понимаешь ты?» Она говорила, все больше распаляясь. Из глаз неудержимо побежали злые слезы. Потерянный взгляд буквально прожигал насквозь. Сид стоял как оплеванный. «Яночь!» Он бестолково потоптался на месте. «Но ты чего? Не плачь, я ж не знал!» «Да, не знал!» выкрикнула ему в лицо Яна, потому что не спрашивал ни разу, наверное. Какой же я идиот! И правда, хоть бы раз поговорил с ней по душам. А теперь уже поздно, наверное. Ни разу не видел, как она плачет. Неловко обняв Яну, Сид прижал ее к себе и ощутил под ладонью острые девичьи лопатки. Зашептал ей в макушку. «Ну, прости, дурака, я не со зла, я не хотел обидеть» я Яна неудержимо рыдала. Ползли секунды. Сид почувствовал, как промокла на груди его толстовка. «Все хорошо будет, слышишь? Успеем мы на твой рейс, лады?» Яна хлюпнула носом и едва слышно пробормотала. «Лады! А с ногой что? Идти-то сможешь?» Дернув плечом, Яна едва ощутимо кивнула. «Порядок! Слегка потянула!» Сид заговорил преувеличенно бодрым голосом. «Вот и славно, что порядок. Давай-ка, выше нос!» Вытащив из кармана помятую бандану, он легонько встряхнул девушку. нака ка высморкайся лучше!» Но Яна продолжала стоять, пряча лицо у него на груди. Покрепче прижав ее к себе, Сид повторил. «Мы все успеем, янка Я тебе обещаю!» Двадцать семнадцать Станция метро Купчино. Двое вылезли из чумазова уаза «Патриот». Под вечер выглянуло солнце, умытый дождем Питер блестел, как игрушка. Сид поправил на плече рюкзак, отошел к остановке и закурил. я настояла рядом, возя кедом по луже с радужным бензиновым пятном. Молчание затягивалось. Кругом суетились люди, мимо проезжали забитые маршрутки. «Блин, ну кто знал!» — наконец выдавил сит «Не рассчитали». Яна не поднимала глаз от лужи. «Да кому он нужен, этот Киуэст? Ну, Яныч, вон посмотри по сторонам. Как по мне, так и тут неплохо». «Все прикалываешься?» «Ну-ну». Яна наконец подняла голову, но смотрела куда-то вдаль, на бликующие окна девятиэтажек. Голос ее звучал тускло, совсем безжизненно. Усталый голос. Сид Панура переступил с ноги на ногу, потёр бровь нервным движением. "Прости, пожалуйста." "Ага. О чём речь? Забыли." Протянув руку, Яна забрала у Сида сигарету, затянулась, но тут же закашлялась. В конце концов буднично бросила: "Не бывай. Спасибо за праздник." Сид молчал, хмурясь и стараясь не смотреть на Яну. Запустив сигаретой в ближайшую урну, она помедлила секунду, затем молча развернулась и пошла к метро. Сид смотрел ей в спину. Вид у нее был, как у побитой собаки. Садилось солнце, кругом шумел город. Неделю спустя Яна сидела на широком облупившемся подоконнике и смотрела на небо. В комнате за спиной было сыро, грязно и бесприютно. Соседка давно уехала домой на лето, да и вообще общака почти целиком опустела. Всего десять дней назад Яна тоже упаковала все свои пожитки в безликий картонный ящик, запечатала его скотчем и отвезла к подруге. Сдала коменданше постельное белье, подписала лист на выселение. Возвращаться сюда она точно не намеревалась. Никогда не говори «гоп», не перепрыгнув. Она невесело усмехнулась. Счастье, что удалось разжалобыть бездушных теток в деканате. И что ее комнату еще никто не занял. Впрочем, на неделе все равно надо съезжать. Скоро общежитие закроется на ремонт. Честно говоря, давно пора. За окном приветливо качал ветками клен. Сквозь листву пробивалось солнце, бросая узорчатые тени на подоконник. Яна зажмурилась, ловя игру света на лице. Думать было не о чем. Говорить не с кем. Дура ты. Спустила свою жизнь в унитаз. Иначе не скажешь. Странно, но она даже не жалела ни о чем. Просто все стало безразлично и скучно. Может, позже придут отчаяние и злость на себя, пока внутри было пусто. На кровати моргнул телефон. Брякнул ободряющий звоночек мессенджера. Яна даже не повернула головы. Почему-то гораздо важнее казалось сидеть вот так с закрытыми глазами и слушать шелест листьев на клёне. Пришло еще одно сообщение. «Отвалите! Меня нет! Абонент недоступен!» «Янка! Вниз, посмотри!» Знакомый голос вспорол умиротворяющую тишину, ударом тока прошелся по нервам. Забыв, как дышать, Яна медленно разлепила глаза. Опустила взгляд и замерла пораженная. «Ты! Как у тебя наглости хватило!» Скорее выдохнула, чем проговорила. Внизу стоял сит. Рыжие шаровары, все та же до боли знакомая толстовка. Задрав голову и прикрывая ладонью глаза от солнца, он смотрел прямо на Яну. Она почувствовала, как холодеют ладони. «Зачем ты пришел?» — снова прошептала одними губами. Почувствовала, как голова втягивается в плечи как безвольно обвисают руки. Захотелось спрятаться. Яна сползла с подоконника внутрь, скрываясь в спасительном сумраке комнаты. «Вот так. Я в домике. Проваливай. Все равно не достанешь». Словно прочитав ее мысли, сит весело выкрикнул. «Ну иди вниз, не обижу. Давай, разговор есть». «Еще один разговор». У Яны вырвался нервный смешок. Не было у нее сил еще и на это. О чем им теперь говорить? Делать вид, что ничего не произошло? Немыслимо. Искать виноватых? Глупо. Яныч! Ау! Я не уйду! Спускайся! Голос из-за окна прямо-таки сочился жизнерадостностью. В этот момент Яна ощутила, как ее переполняет бешенство. Что он вообще о себе возомнил? приперся сюда, как будто имеет хоть какое-то право, орет под окнами, как пьяный подросток. Ну все, ублюдок, доигрался. Схватив со стола пропускную карточку, Яна выскочила из комнаты, как была, в домашних тапочках. Спускаясь, она прыгала через две ступеньки, руки дрожали. Яна на одном дыхании промахнула холл и вылетела на улицу. Скатилась с крыльца, не глядя под ноги. На последней ступеньке, конечно, споткнулась, Кто бы сомневался, и чуть не потеряла тапку. Плевать. Уже не до красивых поз. Хотелось просто высказать все, что накипело на душе. Зло прищурившись, раздувая ноздри, Яна сделала три шага по гравиевой дорожке и замерла, не доходя пары метров до Сида, словно наткнувшись на бетонный забор. Она стояла как вкопанная и глядела на него во все глаза, считая удары сердца. Вся злость утекла, как вода, сквозь песок. В голове снова стало пусто. Былая усталость вернулась десятикратно, безжалостно навалившись на плечи. — Я тут. Что хотел? — проговорила негромко, безжизненно. Сид молчал, выжидательно улыбаясь. Желтые глаза на худом лице так и манили. У Яны привычно ёкнуло сердце. — Да чего всё же красив! И как целуется! Ну, здорово, Коля, не шутишь. Покурим? Достав из кармана пачку сигарет, закурил одну, протянул вторую Яне. Она и бровью не повела. Я не курю, ты же знаешь. Давай ближе к делу. Ну, как знаешь. сит ничуть не смутился. Я чего сказать-то хотел? Выдержав паузу, он закончил очень просто и, как показалось Яне, наконец, без издевки. Я не хотел, чтобы так получилось, Ян. Ты это уже говорил забыли. Яна ответила дежурным голосом, на автомате, не давая себе времени почувствовать хоть что-то. И все же ощутила, как пустоту внутри заполняет водоворот жалости к себе, поднимающейся с дна души. — Я тебя подвел, знаю, — безнадежно продолжил Сид. — Тебе надо было улететь. Зря ты доверилась мне. Надо же быть таким идиотом, перепутать 17.52 и 7.52 вечера я намолчала глядя под ноги. «Прости меня, я все испортил». Сид тоже умолк, словно устав подбирать слова. Выждав минуту, Яна подняла на него глаза, стараясь не уронить стоявшие в них слезы. «Ты думаешь, такое прощают? Ты серьезно?» «Да нет, конечно. Но я все равно должен был попытаться». Скинув с плеча рюкзак, Сид зашарил в нем. «Вот, у меня для тебя кое-что есть. Возьми, пожалуйста». Яна тупо разглядывала белый конверт в протянутой к ней руке. Обтрепанный рукав толстовки, худые жилистые пальцы. Конверт совсем простой, не подписан. Почему-то ей не хотелось прикасаться к бумаге, такой безликой и гладкой. «Что это?» «Сама погляди», — Сид усмехнулся. Сглотнув, я на все же взяла предложенный конверт. Еще раз посмотрела на Сида. Выбросив догоревшую сигарету, он тут же закурил вторую и кивнул. «Открывай, не бойся». Помедлив секунду, Яна неохотно заглянула внутрь и тут же скинула голову, недоверчиво уставившись на Сида. «Что это? Откуда у тебя столько?» Затянувшись, Сид выпустил изо рта колечко дыма и сказал, как ни в чем не бывало. «У меня мотик был. Как раз продавать хотел». «Хватит на билет до Флориды?» я молчала. Конверт сжег руку. В ушах зашумело, из глаз все же потекли слезы. Сид говорил что-то еще, ласково и успокоительно, Яна не слушала. Перед глазами стояли пальмы и шоссе, уходящее в закат, солнце, катящееся в золотой океан. Просвет на перевале, двое бредут под рюкзаками, белая комната и свечи на подоконнике, тепло чужого тела и запах сигарет. «Насрать!» — негромко выговорила она. «Что?» — сит осекся. Наконец, подняв глаза, Яна проговорила тихо, но очень твердо. «Срать, на Уэст! Ты старался!» «Не понял?» Наморщив лоб, сит стоял перед ней, нелепо отставив руку с тлеющей сигаретой. На ее кончике уже вырос целый столбик пепла. Яна поглядела на него, словно в виде приятеля в первый раз. тощий Нескладный, рыжая щетина на узком лице. А так и не скажешь, что любимец всех женщин. Сид. и остаюсь. Но вот она и выговорила слова, которых так боялась. Оказалось совсем не страшно и так естественно. Сердце обрадованно забилось у самого горла. — Как остаешься? — С концами? — не понял Сид. Наслаждаясь выражением потерянности на его лице, Яна откашлялась и кивнула. — Ага, с концами. — Но почему? — Из-за тебя, придурок. Конечно, она ничего не сказала. Только смотрела на него и чувствовала, как в животе сладко шевельнулся комок счастья. Скрывая улыбку, Яна спросила самым будничным мирным тоном. — Тут рядом тандыр есть, там самса обалденная. Есть хочешь? Сид дурашливо похлопал себя по карманам. — Пойдем! «Только я на так что ты угощаешь!» Яна фыркнула. «Кто бы сомневался!» По гравии водорожки удалялись две фигуры, одна в домашних тапочках.